«И когда остальные поют куплет, я изведал кнут, я изведал железо, я изведал огонь и ошейник, то он может с полным правом ответить им с креста. А я, я вешу целый день на кресте». С почти поглупевшим от напряжения лицом слушал Диметрий, как Марул излагал содержание пьесы. «Да, вот оно, наконец!» «Вот та пьеса, о которой он мечтал, его пьеса. Теперь из сентиментально-патетической фигуры старого пирата получилось именно то, что он хотел сыграть. Символ современного Рима. Да, глубоко вздохнул он, когда Марул кончил. Это то самое. Теперь вы нашли, — вежливо поправился он, — «Всей моей жизни не хватит, чтобы вас благодарить», — прибавил он с проникновенной радостью. «А знаете, — спросил Марул и задумчиво постучал элегантным странническим посохом по полу, — «Кого по-настоящему вы должны благодарить?» «Нашего друга Иоанна Гисхальского». «Я знаю, вы его не любите». Но поразмыслите и скажите сами: додумались бы мы без него до нашего Лавриола. Однако Димитрий Лебаний, преисполненный радости, был вовсе не склонен размышлять о сходстве судьбы Лавриола, по крайней мере, в первой ее части, с историей национального героя Иоанна Гисхальского. Он облегченно вздохнул, вздохнул несколько раз. С него свалилась огромная тяжесть. Ягва отвратила от него лицо свое, а отсутствие вдохновения в работе за последние недели подтверждало, что Бог продолжает на него гневаться, ибо счеты между ним и Ягвы еще не кончены. Уже не говоря о случае с евреем Апеллой, Он ни разу до разрушения храма не исполнил своего обета совершить паломничество в Иерусалим. Правда, он всегда намеревался это выполнить, и ему было чем оправдаться. Разве в Риме он не делал больше для славы еврейства, а тем самым и для славы Ягвы? Разве не использовал он свое влияние и часть своего дохода на служение еврейству? Кроме того, он был подвержен морской болезни и отказывался даже от весьма соблазнительных гастролей в сравнительно близкой Греции. Разве не обязан он, ради своего искусства, сохранять бодрость тела и духа? Все это вполне уважительные причины. Но удовольствуются ли ими Ягве? В этом он в глубине души сомневался. Ибо если бы Ягве удовольствовался ими, то едва ли послал ему столько испытаний. Теперь тучи рассеивались. Очевидно, Ягве снова обратил к нему лицо свое. И Либании благодарил своего бога всем существом за то, что тот послал Марулу великолепную идею о рабах. «Пошли нам успех», — молился он в сердце своем. Сделай так, чтоб это удалось, а я, как только сыграю лавриола, поеду в Иудею. Поверь мне, Адонай, поеду. Я непременно поеду, хотя храма твоего уже нет. Прими мой обед, да не будет поздно. Он думал об этом с таким усердием, что хотя обычно владел собой, но теперь шевелил губами, И Марул смотрел на него с веселым изумлением».